Глава 4. Трогательная благотворительность В небольшом кафе в одном из торговых центров пригорода Окленда сидели два человека. Их резко выделяло из массы новозеландцев, в основном ирландско-арийского типа, то, что оба имели восточный вид – черные волосы и темные глаза, а также были одеты совершенно не по погоде. Несмотря на январь месяц, один из самых жарких в Новой Зеландии – Эти люди были одеты в черные костюмы из плотной ткани. На незнакомцев часто оборачивались прохожие, поскольку те сидели в открытой части кафе, за столиками, стоящими снаружи. Тот факт, что они привлекают повышенное внимание, людям в черном явно не нравился. И они старались втягивать шеи и вести себя как можно тише, когда официантка... Принесла счет за две чашки кофе, да ее уши донеслись звуки непонятного восточного языка. Менее гортанного, чем арабский, но все же явно не европейского. Эти двое говорили на иврите. «Мы бы напрасно светимся здесь, у всех на виду. За два часа я не видел ни одного инвалида. Слушай, Ицик, нужно менять тактику. Центр и так уже вне себя. Может попробовать через лечебные учреждения поискать того, кто нам нужен?» Коби, не говори глупости. Ты что, не знаешь, как они тут помешаны на медицинской тайне? Полезем в больницы, засветимся еще скорее. Постой, Ицик. Вот смотри, там, кажется, кого-то везут в инвалидном кресле. В кафе действительно вошла филиппинка, толкающая перед собой инвалидное кресло со скрюченным в нем человеком. Кажется, повезло. Вроде бы в самый раз. Инвалид что надо. «Вот бы оказался идиотом», – прошептал Ицик и стал незаметно наблюдать за филиппинкой с инвалидом. По поведению женщины и инвалида было видно, что несчастный не мог говорить. Ему с трудом удавалось глотать сок, который купила ему ухаживающая за ним филиппинка. Ей приходилось держать стакан у самых его губ. И инвалид с напряжением отхлебывал холодную желтоватую жидкость. «Похоже, то, что надо» возбужденно зашептал Коби. «И в возраст в самый раз. Пойдем подождем снаружи и попробуем проследить их до дома». Двое из расплатились за кофе и поспешно вышли, стараясь оставаться незамеченными. Филиппинка была слишком увлечена процессом поения своего подопечного, а инвалид не мог ничего заметить, потому что давно уже находился как бы в ином измерении. Ицик и Коби Дождались, пока женщина выкатила кресло с инвалидом из кафе и проследили ее до дома, который находился в нескольких кварталах от торгового центра. Когда дверь дома закрылась, Ицик сказал. «Давай сегодня к ним не лезть». Вдруг Филиппинка заметила нас в кафе. «Нет времени. Не бойся. Они здесь не такие подозрительные. «Пойдем». Отмахнулся Коби. Двое подошли к входной двери, на которой красовалась табличка с именем... «Мак Дарсон», и позвонили. Филиппинка открыла почти сразу. «Мы из социальной службы по поводу мистера Мак Дарсона», вежливо по-английски, но с немыслимым акцентом произнес Коби. Филиппинка сама говорила по-английски со страшным акцентом и с трудом поняла, что говорит посетитель, но, расслышав фамилию Мак Дарсон, впустила людей в черном в дом». В гостиной посетителей встретила молодая женщина и приветливо предложила сесть. «Нэнси», – представилась она, – «дочь Джона МакДарсона, чем могу быть вам полезной?» «Скорее мы постараемся быть полезной вам», – доброжелательно ответил Коби, понимая сказанную Нэнси фразу буквально, что еще более, чем его акцент выдавала в нем иностранца. «Мы из социально-благотворительной службы» и посещаем жителей со специальными потребностями для установления дополнительной материальной помощи». Убедительно сказал Коби. «Не могли бы мы повстречаться с мистером Макдарсеном, а также задать вам несколько вопросов?» «Да-да, конечно», – ответила Нэнси и улыбнулась. Она подала знак Филиппинке, и та вкатила в гостиную инвалидное кресло с несчастным. Ицик достал из внутреннего кармана пиджака записную книжку, напомятая обложки которой Нэнси с удивлением разглядела незнакомые золочёные буквы. «Я так понимаю, что мистер Макдарсен не может говорить», — осведомился Ицик. «Нет, с тех пор, как болезнь начала прогрессировать», — ответила Нэнси грустно. «А бывал ли мистер Макдарсен когда-либо за границей?» — деловито спросил Ицик. Нэнси очень удивилась вопросу, но не подала виду. Представители социальных служб нередко задают невообразимые вопросы. Насколько мне известно, нет. Но я должна спросить у мамы. Во всяком случае, он в таком состоянии последние восемь лет. Очень хорошо. Мы постараемся назначить мистеру Мак Дарсону дополнительное пособие. Можем ли мы получить на несколько дней «Его свидетельство о рождении и паспорт». «Паспорт? У папы нет паспорта. Он ведь не может ездить за границу», ответила Нэнси в растерянности. «Хорошо. Тогда только свидетельство о рождении, пожалуйста». Нэнси ушла искать документ. Филиппинка выкатила инвалидную коляску с мистером Макдарсоном из комнаты. «До свидания, мистер Макдарсон». Мы постараемся оказать вам посильную помощь, спохватился Коби. Когда израильтяне остались одни, Ицик быстро зашептал на иврите. Я же говорил, надо было подготовиться, напечатать визитные карточки с названием благотворительного общества, напечатать какие-нибудь бланки вот увидишь не даст документ они здесь очень законопослушные и доверчивые. Им в голову не придет подозревать. А начнешь следить, визитные карточки раздавать, потом хлопот не обернешься. С визитки, между прочим, и отпечатки пальцев можно снять. Это что? Ей визитку в перчатках стал бы выдавать? Коби не успел договорить. Как в комнату вошла Нэнси. Она держала в руках свидетельство о рождении отца. Не беспокойтесь, поднялся с дивана Коби. Мы вернем вам документ через несколько дней. Максимум через неделю. «Но, может быть, вас устроит копия?» Засомневалась Нэнси. «К сожалению, только оригинал. Таковы требования благотворительного общества. Видите ли, в последнее время появились случаи мошенничества», ответил Коби. Расчет был верным. Нэнси, услышав, что представитель общества беспокоился о мошенничестве, Следовательно, сам мошенником быть не может. Иначе зачем бы он стал говорить «это режущий слух любого добропорядочного жителя слова «фрод»»?» Тут же передала Коби потрепанный документ. «Спасибо, мэм. Могу вас заверить. Мы вернем вам его в целостности и сохранности». «Я в этом не сомневаюсь, сэр», — ответила Нэнси, улыбаясь. «Огромное вам спасибо». «Не за что». «Мы всего лишь выполняем нашу работу», – скромно ответили израильтяне.